Глава седьмая. Читатель, конечно, уже давно догадался, что это были никакие не чудовища и не многоножки, а наша старая знакомая Маришка, уморушка и Иван иванович. Пройдя пещеру Змея Горыныча до самого ее глухого угла, они уткнулись в разобранный лаз и захотели, разумеется, узнать, что там такое находится. Первый попыталась юркнуть в потайную пещеру у Но Гвоздиков успел ухватить ее за шиворот. «Сначала я обследую таинственную нору, а затем уж и вы», — сказал он и бесстрашно сунул голову в черный проем. «Кажется, это пещера», — доложил он через две 3 секунды. «Но здесь такая темнота, что ничего не видно». Гвоздиков постоял немного в нерешительности, а затем отчаянно шагнул в потайную пещеру. Шмыгнули за ним, не дожидаясь приглашения, и Маришка с уморушкой. «Жаль, что батарейки совсем сели», — посетовал Гвоздиков, шаря в темноте руками по каменистым стенам. «Фонарик сейчас нам бы очень пригодился». «Ничего», — успокоила его уморушка. «Скоро глаза привыкнут. Что-нибудь да увидим». «А я уже, кажется, вижу», — сказала Маришка. «Луч света откуда-то изнутри пещеры идет». «Точно!» — обрадовалась Уморушка. «Наверное, там запасной выход?» «Или главный вход?» — поправил ее Гвоздиков. «Еще неизвестно, чья это пещера». Столь важный вопрос нужно было получше обсудить, но в это время путешественники наткнулись на нишу с кованным сундуком и вмиг позабыли о своих проблемах. «Клад!» — обрадовалась Маришка. «Наконец-то мы нашли клад!» «Сундук — это еще не клад», — остудил ее мудрый учитель. «Клад — это то, что бывает в сундуке». «Пустых сундуков в пещерах не закапывают», — убежденно заявила Уморушка. «Наверняка в нем злато серебра целая куча напихана». Гвоздиков взялся за ручку и попробовал приподнять сундук. Сундук оказался довольно легким. «Похоже на то, что злато серебра в нем нет, друзья мои», — вздохнул Иван Иванович с невольно грустью. «Иначе мы не сдвинули бы его с места». Маришка подняла крышку и запустила в сундук руку. «Какие-то вещи...» «Нужно на свет его вынести», — предложила уморушка. «Там и рассмотрим хорошенько». «Дельный совет», — согласился Гвоздиков и скомандовал. «Беритесь с того края вдвоем, а я с этого бока сундуку хвачу». Кряхтя, кладоискатели вытащили таинственную находку из ниши и стали спорить, куда теперь с ней идти. Иван Иванович предлагал двигаться знакомым маршрутом через потайной лас и пещеру Горыныча. Маришка и Уморушка хотели же идти кратчайшим путем, туда, где светился чуть заметный лучик. После недолгих споров Гвоздиков сдался, и процессия двинулась по непротаренному пути. И вскоре, не дойдя чуть-чуть до заветного входа-выхода, Они вдруг разом рухнули куда-то вниз и покатились по гладкому и скользкому жёлобу, все ускоряя и ускоряя и без того стремительный лёд.